Тень обошел больничную койку, чтобы рассмотреть ее поближе. Он стоял между койкой и стулом, переводя взгляд с одной на другого. С умирающей женщиной на взрослого мальчика, сгорбившегося, уткнувшего нос в радугу тяготения. Примечание. Роман Томаса Пинчена «Грейвити Рейнбоу». В попытке убежать от смерти матери в Лондон времен Блицкрига. Но выдуманное безумие книги не было ни убежищем, ни оправданием. Глаза матери закрыты, подаренный морфином покой. То, что она считала просто еще одним кризом серповидно-клеточной анемии, новым болевым приступом, который следовало перетерпеть, оказалось, как они слишком поздно узнали, лимфомой. Ее кожа приобрела серовато-лимонный оттенок. Ей было тридцать пять, но выглядела она много старше. Тени захотелось встряхнуть самого себя, нескладного мальчишку, каким он был когда-то, заставить его взять мать за руку, поговорить с ней, хотя бы что-то сделать, прежде чем она уйдет, что, как он и знал, вскоре случится» но он не мог коснуться самого себя и потому продолжал читать. И так его мать умерла, пока он сидел рядом с ней, читая книгу. После этого он совсем бросил читать. Нельзя доверять вымышленной жизни. Какой толк от книг, если они не могут защитить тебя от такого? тень вышел из больничной палаты и пошел дальше, по то и дело поворачивающему коридору, который уводил его в недра земли сначала он увидел мать и глазам своим не поверил как же она юна ей похоже нет еще 25 квартира еще одно наемное посольское жилье где-то в северной европе значит мать еще не уволили по болезни он оглядывается по сторонам в поисках какой-нибудь зацепки и видит самого себя Крохотная козявка с огромными светло-серыми глазами и темными волосами. Они ссорятся. Даже не слыша слов, тень знает из-за чего. В конце концов, они всегда ссорились из-за одного и того же. И только из-за этого. «Расскажи мне о моем отце». Он мертв, не спрашивая о нем. «Но кто он был?» «Забудь о нем. Умер и все. Ничего ты не потерял». Я хочу посмотреть на его фотографию. — У меня нет фотографий, — говорит она. Тут ее голос всегда становился тихим и яростным. И маленький тень знал, что если не перестанет задавать вопросов, она начнет кричать или, может, даже ударит его. Но он также знал, что не перестанет донимать ее расспросами. Тень отвернулся и пошел по туннелю дальше. Туннель поворачивал и петлял водил кругами и тем напоминал змеиную кожу или внутренности глубоких-преглубоких корней дерева. Слева от него оказалось озеро. Он услышал капанье воды где-то в черной темноте. Падавшие капли едва колебали озерную гладь. Опустившись на колени, тень напился, черпая воду пригоршней. А потом пошел дальше, пока не ощутился на зеркальном полу по которому плыли, качаясь, отражения огней дискотеки. Впечатление было такое, будто он стоял в самом центре Вселенной, и все планеты и звезды вращались вокруг него. Он ничего не слышал, ни музыки, ни голосов, перекрикивающих ее. Он смотрел на женщину, которая выглядела именно так, как не выглядела мать все годы, что он знал ее. Ведь тогда она сама была почти ребенком и она танцевала. Тень обнаружил, что нисколько не удивлен тем, что узнал ее партнера. За 33 года он не слишком изменился. Она пьяна, это Тень понял с первого взгляда. Она выпила немного, но алкоголь ей вновь, и через неделю она сядет на корабль в Норвегию. А потом они пили одну маргариту за другой, и на губах у нее соль и крупинки соли льнут к тыльной стороне ладони».